Или жить, или не жить. Теперь решиться должно, Что есть достойнее величия души. Фортуны ль злой сносить жестокие удары, Или вооружа спротив стремленье бед Конец их ускорить, окончить жизнь, уснуть И тем всю скорбь пресечь, которая смертных доля. Сей сродно всем конец с усердием желать, Окончить жизнь, уснуть И тем спокоить дух Уснуть Но есть ли сны Представятся тогда Вот в чем препятствие Вот что остановляет Не знаем в смертном всем Что будет видеть в сне От шумного всего, Сокрывшися жилища Нам неизвестность Тут велит остановиться И злополучие предел Распространяет Кто б инока стал несть жестокости судьбы, гонителей в узлость и гордого надменность? Несчастливой любви мучения несносно, медлительность суда, презрение судей и все, чем скромная гонима добродетель, когда кинжалом зло мы можем прекратить. Кто б стал страдать, стонать от тягостые жизни, Когда бы вид страны, где мы по смерти будем, И скои никогда никто не возвращался, Объемля ужасом наш дух не устрашал. Кто бы охотно сталь несчастью подвергаться, Прибегнуть, не боясь к тому, что неизвестно? Вот совесть, какову боязнь, вселяет в нас. И здравое лице, что твердость нам дает, Печальной бледностью унынием покрывает. Вот мысли важные, как следуя теченья. Теряя силу всю, бездейство исчезаю».